Глава шестая Тем временем Рик и Призраки стояли на огромном мосту через реку Трант. Под ними текла река широкая, серая и безмятежная. Вниз к реке выстроились фабрики. Там были склады и дымящие трубы и баржи с углем. Белая пена плавала местами на поверхности воды и пахла чем-то очень странным. «Восхитительно!» произнесла ведьма, принюхиваясь длинным скрюченным носом. Рик не мог согласиться. Он считал, что река пахла ужасно. Мутная, грязная, как огромная канализация Он вздохнул и повернулся к тому месту, где, как он надеялся, стояли привидения «Ну, нам лучше запланировать следующее», — начал он и замолчал в изумлении Что-то произошло с рекой В одной точке, как раз под мостом, спокойную водную гладь Неожиданно нарушили вздымающиеся волны И будто из ниоткуда возник вихрь, но вихрь этот был необычный, так как поднимался из реки все выше, выше. Призрачные лошади попятились и тихо заржали, шаг в ужасе заскулил. Вихрь продолжал расти, а затем с таким звуком, будто огромный гигант шлепает кого-то, пара тонн воды обрушилась сквозь железные рейки на мост, где они стояли. Когда Рик снова обрел способность видеть, он обнаружил, что смотрит на человека с чрезвычайно экстраординарной внешностью. У него была длинная серая борода, в которой безвольно висели несколько мертвых рыбок. В длинных до пояса седых волосах запутались скользкие зеленые водоросли, а в руке он держал нечто, похожее на гигантскую ржавую вилку. Рик осторожно вытянул руку. Как он и ожидал, она прошла прямо сквозь старика и коснулась поручня моста. «Значит, вы тоже призрак?» – спросил он. Старик кивнул. «Речной дух. Очень старинный род. Уолтер наша фамилия. Уолтер мокрый». Он вынул мертвую рыбку из бороды, скривился и кинул ее на землю. «Вонючая тварь!» – проворчал он. «Вы ищете кого-то?» – осторожно спросил Рик. «Слышал, тут кое-кто пройти должен. Что-то насчет убежища для призраков». Он пристально взглянул на Рика из-под густых бровей. «Одна ведьма, может, две. Скользящий килт. Как-то так». «Вообще-то они здесь», — признался Рик. И тут привидения не выдержали. Один за другим они появились и сгрудились вокруг Уолтера Мокрого, который вычихнул из носа жука-плавунца. «Видишь это?» — спросил он, поднимая его. «Мертвая, отравленная, как рыба. Взгляни на мою эктоплазму». Он вытянул голую руку и поиграл мускулами, бледными и жидкими, как манная каша, в которой слишком много молока. «Плохо», — сказала тетя Гортензия, а чтобы ее не перещеголяли, она наклонилась и показала ему свою обрубленную шею, и он согласился, что это тоже плохо. «Три тысячи лет я жил в этой реке», — поведал Уолтер Мокрый. Я помню римлян, пришедших возводить Адрианов в вал. Сотни из них обрек я на смерть, ведь именно так и должен был поступить порядочный речной дух. Я топил пиктов и шотландцев. Нарушители границ сошли с ума от ужаса, когда темной ночью вынырнул я из воды с развивающимися растрепанными волосами. Я был ужасающим и тучным. Не было никого полнее меня к северу от Темзы. Но теперь, скажу я вам, реке конец. «А что именно с ней не так, мистер Мокрый Уолтер?» — спросил Хамфри. «Что с ней не так? То, что ты спрашиваешь об этом, вот что не так». «Все, канализация». «Отходы с цементного завода, мазут с кораблей, химические отходы с заводов минеральных удобрений». «Вот, взгляни на мои миндалины». Он раскрыл рот, выпустив струю грязной коричневой воды, и все по очереди заглянули к нему в горло. «Страшно распухли», — покачала головой ведьма. «По-моему, к левой прилип осколок стекла». Обеспокойно сказала Уинифред. Стекло, ржавые гвозди ботинки. Говорю вам, дно реки похоже на мусорную свалку. А мертвая рыба. Я вечером лег спать на дне реки, а утром проснулся, усыпанный целой тонной мертвой рыбы. Вот как быстро они умирают. Отвратительно все это. «Вы знаете, что я теперь делаю, когда моряк вываливается за ворт с одного из тех танкеров?» Рик и привидение покачали головами. «Я просто ложусь спать». «Нет нужды завлекать их на смерть, — говорю я себе. Один глоток из этой реки — и смерть от отравления. Это если его горло не перерезано старой консервной банкой». «И будьте уверены, к утру он будет лежать здесь вместе с рыбой среди старых кроватных каркасов и мертвый, как Додо!» Рика все это сильно встревожило. В какой-то степени снова повторялась история с китами и пингвинами. «Бедные рыбаки», — сказал он. «А как же я?» — спросил Уолтер Мокрый. «Лично я думаю о себе. Говорю вам, я больше ни минуты не могу жить в этой реке. Они сейчас начинают строить под ней тоннель, чтобы провести дорогу. Мерцающие буры, трещащие в ухи всю ночь. Нет тут ничего хорошего. Вы должны взять меня в это свое убежище». Все переглянулись. А вы не высохнете в дороге? спросил Рик. Я буду окунаться по возможности, сказал Уолтер. Он украдкой посмотрел на миску Уинифрид, и Уинифред отступила на шаг. Она была наидобрейшей девочкой, но ее миска, если она когда-нибудь ее догонит, предназначалась для того, чтобы она отмыла свои пятна крови. Рик нахмурился. Если еще и Уолтер Мокрый должен был пойти, значит привидением следовало найти место с рекой или озером. Похоже, места для убежища понадобится довольно много. Он надеялся, что премьер-министр – хороший и понимающий человек. С другой стороны, какое же это убежище, если никого туда не пускать? «Боюсь, в карете не будет места», – произнесла тетя Гортензия, «даже если бы моя шея смогла бы перенести сырость, в чем я очень сомневаюсь». Уолтер смахнул со спины лужу и сказал, «Вы же на юг едете, в Лондон, река течет на юг. Так возьмите лодку, например, угольную баржу». «Лодка!» – воскликнул Хамфри ужасный. «Ух ты! Мне бы понравилась лодка!» «Вы имеете в виду ехать в карете на лодке?» – спросила тетя Гортензия. «Возможно. Около 12 часов здесь будет проплывать баржа, перевозящая уголь в Порчестер. Люди пришвартуются у этой пристани и пойдут пить пиво в тот паб на холме». Тогда мальчик сможет пробраться на борт и спрятаться. А для нас, разумеется, проблем не будет. Уолтер Мокрый был прав. Сразу после двенадцати пыхтя приплыла длинная плоская угольная баржа и остановилась у причала за мостом. Ею управляли двое. Один был маленький и усатый, другой высокий и широкоплечий. Джордж пришел от него в восторг, потому что на плече у того были нарисованы череп и скрещенные кости. «Это я!» – кричал Джордж. «Это я! Это рисунок меня!» Когда баржа благополучно причалила, и мужчины ушли в руки моряка вверх по холму, Рик запрыгнул на палубу, нашел старый мешок, прорыл нору в кучу угля и зарылся в ней. Он как раз зачернил свои волосы угольной пылью, чтобы их не было видно, как голос позади него сказал. «Пожалуйста, можно я посижу в угле с тобой?» И со счастливым вздохом Хамфри Ужасный устроился рядом с Риком. Им всем очень понравилась прогулка по реке. Дождь прекратился, на реке дул мягкий ветерок, и вскоре город был оставлен позади. Путешествие в лодке невероятно успокаивает. Коровы стоят и смотрят на тебя, мальчишки машут с мостов, по дороге вдоль берега едут старые леди на велосипедах. Постепенно Рик, у которого из угля торчали только глаза и которому было не очень-то комфортно, перестал волноваться по поводу того, что он скажет премьер-министру, если когда-нибудь доберется до него. Он просто смотрел на ивы и уток и думал, как люди могут быть настолько глупы, чтобы такую чудесную реку отравлять канализацией, химическими отходами и вообще всяким мусором. Баржа остановилась на ночь в Лонсдейле. И как только мужчины причалили и спустились в каюту выпить чая, Рик выкарабкался наружу. Не было смысла дальше оставаться на лодке, потому что река меняла направление и текла на запад, а им следовало идти на юг, через Собигские болота. Было слишком поздно, чтобы надеяться поймать машину или сесть на автобус, и им ничего не оставалось, как отправиться пешком. Они шли час, два... Стояла безлунная ночь с холодным тоскливым ветром, и Рик, съевший за весь день только несколько сэндвичей, становился очень уставшим и очень голодным. Позади Уолтер Мокрый, с которого постоянно что-то капало, рассказывал ему обо всех моряках, которых он утопил. К тому моменту, как он добрался до номера 33 викинга-мародера по имени Наткнут, свалившегося со своего длинного корабля прямо в руки ультра голова Рика начала клевать. Он почти спал на ходу. Добрая ведьма, выглядывающая из двери кареты над его головой, увидела, как сильно он устал и попросила о привале. Они нашли небольшой лесок в низине и укрылись в нем от ветра. Там бежал ручей с папоротником и мхом по краям, а еще там росла очень мягкая поганка под названием Сморчок Вонючий, из-за которого ведьма почувствовала легкую зависть, так как он похуже, чем она. В лесу было много веток, и Рик развел костер, действуя очень аккуратно, чтобы не навредить деревьям. Потом... Привидения помогли ему сделать постель из кучи листьев, а сверху он положил свою куртку. Конечно, как только он лег, Хамфри ужасный свернулся возле него, а потом и шаг лег на обе его ноги. Тетя Гортензия растянулась на заднем сиденье кареты. Ведьма и скользкий килт, уложив Джорджа и Унифрид между собой, нашли мшистую лощину, а Уолтер мокрый отправился спать в ручей. Намок он только наполовину, такой мелкий был ручей, но все же, — сказал он, — это лучше, чем быть сухим. Рик не понял, что именно его разбудило. Он знал только, что это было необычное пробуждение человека, который проспал достаточно долго. Первое, что он заметил, — это странный запах. Ни сморчка вонючего, ни запах горелого чернослива, идущий от ведьмы, когда она спит. Нет. Это был странный затхлый запах. Крысы? Мыши? И тут он увидел глаза. Странные, бездумные, красные, алчные глаза. Одна пара слева, возле большого бука, одна пара напротив, не дальше трех ярдов от него. Всего окружали его пять пар глаз. Похолодев от ужаса, Рик уставился в темноту. «Это что, клыки, крылья, непередаваемые изгибы кожи?» И вдруг он понял. «Летучие мыши-вампиры!» Они были полностью окружены кровососущими летучими мышами-вампирами.